сам себе доктор. Наталья Фогель. Берегите ноги. Многие люди после 60 лет жалуются на боль в ногах. Это дают о себе знать былые травмы суставов. К тому же с годами вследствие многолетних ударных и статических нагрузок ослабевает свод стопы и расшатывается весь опорно-двигательный аппарат но помочь своим ногам обрести былую силу и гибкость в наших силах. Для этого надо регулярно выполнять специальные упражнения. Как формируется плоскостопие? Наши ноги – наиболее уязвимое звено опорно-двигательного аппарата. Особенно ранима стопа. Эта исключительно важная часть нашего тела несет на себе основные статические стояния и динамические бег, ходьба, прыжки, нагрузки. Стопа состоит из 26 костей и 62 связок. Как видим, колесиков и винтиков довольно много, и распоряжаться этим сложным механизмом надо уметь. Формирование стопы заканчивается только к 20 годам, но не успев сформироваться, она уже подвергается форсированным нагрузкам и нередко теряет нормальную работоспособность. Наиболее распространенный дефект – уплощение свода стопы, тенденция к плоскостопию или само плоскостопие. Такой внешний, казалось бы, дефект становится причиной неэффективного двигательного навыка. Плоскостопия постоянно напоминает о себе быстрым утомлением при ходьбе, болями в стопах, бедрах, голени, поясничном отделе. Это заболевание развивается из-за ослабления мышечно-связочного аппарата, в результате чего утрачивается одна из основных функций стопы – пружинище то есть рессорная. В этом случае тряску при ходьбе вынужден компенсировать позвоночник, а также суставы ног – голеностопный, коленный, тазобедренный. Из-за этого суставы и позвоночник травмируются, формируется патологическая осанка. Все это может привести к развитию артроза и сколиоза. Как определить, есть ли у вас нарушение в своде стопы? Намажьте подошву жирным кремом и встаньте на чистый лист бумаги. Туловище выпрямлено, ноги вместе, чтобы тяжесть тела равномерно распределялась по стопе. На бумаге останется ее отпечаток. Пунктиром соедините внутренние края отпечатка, потом проведите поперечную линию посередине и разделите ее на три равные части. Если отпечаток средней части стопы умещается в отрезок 1 третьей от поперечной линии, Строение стопы правильное. Если же отпечаток стопы доходит до середины, у вас плоскостопие. Исправляем стопу. Ученые давно установили, что в зависимости от постановки стопы в работе икроножной мышцы активную нагрузку несут разные ее пучки. Постоянно выполняя специальные физические упражнения, можно несколько поправить природу, акцентируя внимание на развитии внутренней головки икроножной мышцы. Основу лечебного комплекса Которую разработала кандидат педагогических наук Черешнева, составляют упражнения на сгибание и разгибание стопы. Например, сидя, вытягивать носок вперед, а затем тянуть на себя или подниматься на носки и опускаться на пятки. Стопы параллельны друг другу. При плоскостопии также полезно выполнять сгибание и разгибание стопы с увеличенной амплитудой движения. Упражнения делают стоя, на возвышении, деревянном бруске, доске, скамейке, высотой не менее 8-10 см, опираясь руками на высокий предмет. Надо максимально подняться на носки, а затем опустить пятки ниже возвышения. При этом носки развернуты наружу под углом 30-45 градусов. Для усиления воздействия на мышцы голени после двух недель занятий можно выполнять данное упражнение на носке одной ноги, а вторая слегка согнута назад в колени. Упражнения выполняют сериями по 8 повторений в каждой. Необходимо учесть, что при выполнении упражнения на одном носке собственный вес тела играет отягощающую роль и создает очень высокую нагрузку на мышцы голени. Поэтому это упражнение нужно выполнять осторожно, строго соблюдая принцип постепенности в увеличении нагрузки. Со временем для увеличения нагрузки можно брать в руки гантели. Упражнения для мышц голени надо включать в общий комплекс упражнений утренней гимнастики. Целесообразнее выполнять их в конце комплекса, после общего разогревания всего тела. В процессе выполнения упражнений для мышц голени и в конце комплекса надо обязательно сделать упражнение на расслабление мышц. Стоя на одной ноге, другую согнуть и потряхивать ею. Тоже повторить другой ногой. А теперь... Несколько комплексов для укрепления мышц голени. Комплекс первый. Первое упражнение. Исходное положение. Основная стойка лицом или боком к стене с опорой на нее одной или двумя руками. Подняться на носки и вернуться в исходное положение. Ноги прямые, стопы параллельны. Повторить от 4 до 8 раз. Второе упражнение. Исходное положение, стоя на носках на возвышении, скамейка, брусок и тому подобное, с опорой рукой о стену. Носки разведены под углом 30-45 градусов. Подниматься и опускаться на носках с максимальной амплитудой. Повторить 4-8 раз. Упражнение третье. Исходное положение то же, что и в упражнении втором, но носки разведены под углом 45 градусов и более. Повторить от 4 до 10 раз. Упражнение четвертое. Исходное положение тоже, но стоя на носке одной ноги. Повторить от 2 до 8 раз каждой ногой. Комплекс второй. К выполнению этого комплекса приступают после освоения первого комплекса, приблизительно через полтора-два месяца. Упражнение первое. Исходное положение стоя на носке правой ноги на небольшом возвышении. Левое согнуто в колене. Медленно подниматься и опускаться на носке, держа в руке гантель. Повторить 8-10 раз. Затем выполнить упражнение на левой ноге. Упражнение второе. Исходное положение, стоя на пальцах обеих ног на возвышении. Руки положить на спинку стула, чуть-чуть наклониться вперед. Подняться на носки как можно выше, затем пустить пятки до пола. Повторить 10 раз. Отдохнуть. И повторить упражнение еще раз. Упражнение третье. Исходное положение, стоя на носках на краю возвышения. А. Встать на носки, ступни параллельны, поднимать и опускать пятки до отказа. Б. Повторить упражнение в положении пятки вместе, носки врозь. В. Повторить упражнение в положении носки вместе, пятки врось. Выполнять до появления утомления. Упражнение четвертое. Исходное положение – сидя на скамейке, носки на возвышении, на коленях – книга. Поднимать и опускать пятки, держа колени вместе. Повторить 12-14 раз. Упражнение пятое Исходное положение – сидя на скамейке. Выпрямлять и сгибать сначала одну ногу, потом другую, стараясь как можно сильнее вытянуть носок, когда нога поднята. Повторить 10 раз каждой ногой. Во время выполнения упражнений дышите глубоко и равномерно. После занятий походите, пока не успокоится дыхание. Комплекс третий. Этот комплекс выполняется после освоения двух предыдущих. Упражнение первое. Исходное положение, сидя по-турецки. Встать, затем вернуться в исходное положение. Выполнить две серии по 8-10 раз в каждой, с перерывом между сериями. Упражнение второе. Исходное положение – сидя, руки упираются в пол. Поочередно тянуть носок от себя и к себе. Повторить 20 раз каждой ногой. Упражнение третье. Исходное положение – стоя на носках на краю возвышения. Поднимать и опускать пятки с максимальной амплитудой. Повторить 15 раз в двух-трех подходах. Упражнение четвертое. Исходное положение – стоя на краю возвышения. Опускать и поднимать носки с максимальной амплитудой. Выполнить две серии по 15 раз в каждой. Упражнение пятое. Исходное положение лежа на спине. Разводить и сводить поднятые прямые ноги. Другой эффективный комплекс лечебных упражнений разработал мастер спорта С. Нинмасов. Этот комплекс не только укрепляет мышцы и связки стопы и голеней, но и повышает тонус глубоких вен голени. Помимо этого, он еще укрепляет вестибулярный аппарат, что помогает людям в возрасте справиться с различными расстройствами центральной нервной системы. Комплекс выполняют на природе, на ровной дорожке длиной 10-15 метров и шириной полметра. Тренировка на тропинке. Первые три упражнения выполняют без остановок. Упражнение первое. Ходьба по тропинке. 8 шагов вперед и, не поворачиваясь кругом, восемь шагов назад. Повторить два раза. Второе упражнение. Ходьба. На каждый шаг одно круговое движение двумя руками в боковой плоскости. Восемь шагов вперед и столько же назад. Упражнение третье. Тоже, но на четыре шага четыре круговых движения левой рукой, а на следующие четыре шага правой. Затем шаги назад, но руками продолжать движение в том же направлении. Упражнение четвертое. Руки вверх, шаг левой ногой вперед, наклон туловища влево, шаг правый, наклон туловища вправо, по 8 шагов вперед и назад. Упражнение пятое. Широкий шаг левой ногой вперед, до положения выпад, руки влево, поворот плеч влево, тоже правой ногой, по 8 шагов вперед и назад. Упражнение шестое. Стоя, ноги врозь, Сделать полуповорот влево по движению. Упор кистями на колени. Сгибая с напряжением руки, присесть. Затем, выпрямляя ноги, сделать прыжок вперед влево по тропинке на 50-75 см, Выполнить 4 прыжка влево, 4 вправо. Повторить два раза. Упражнение седьмое. Стоя, ноги врозь, сделать полуповорот влево по движению. Руки в стороны, кисти сжаты в кулаки. Широко шагнуть правой ногой влево и согнуть ее в колени. Руки с напряжением согнуть в локтях. Тоже в другую сторону. Повторить в каждую сторону по 8-10 раз. Упражнение восьмое. Руки подняты вверх. Сделать широкий шаг левой ногой вперед, левую ногу согнуть, спину прогнуть, голову поднять. Приставить правую ногу к левой, не сгибая колени и наклониться вперед, Коснуться кистями носков. Тоже правой ногой. Повторить каждой ногой по 4 раза. Повернуться кругом и повторить все снова столько же раз. Упражнение девятое. Руки на поясе. Сделать шаг левой ногой перед правой. Наклонить туловище влево. Тоже правой ногой, но с наклоном вправо. Повторить каждой ногой по 4 раза. Повернуться кругом и выполнить все столько же раз. За границу тропинки не выходить. Упражнение десятое. Руки на поясе, ноги вместе. Прыгнуть вперед на полметра с поворотом влево на 90 градусов. Сделать второй прыжок вперед. Повернуться вправо на 180 градусов. Подобным образом 8 прыжков вперед, 8 прыжков назад. Также с поворотами на 180 градусов. За границу тропинки не выходить. Упражнение одиннадцатое. Сделать шаг вперед руки через стороны поднять вверх, глубоко вдохнуть, затем опустить руки через стороны, выдохнуть, выполнять до полного восстановления ритма дыхания. Вот вы и познакомились с упражнениями для укрепления мышц стоп, голени и всей ноги. Теперь их надо освоить и регулярно выполнять, и тогда ваша походка станет более легкой, боли в стопе, суставах и позвоночнике уменьшатся, или совсем перестанут вас беспокоить. Главное, быть настойчивыми и последовательными. Конец статьи.